переданы в частные руки, и с них государство не получает не только прибыли, но даже зачастую и налогов. Поступление от ликера водочной продукции, от табачных изделий государство тоже лишилось. Все эти доходы, о которых я сказал, теперь находятся в распоряжении очень влиятельного слоя граждан. Или господ, усмехнулся премьер. Наивно верить в то, что эти господа так просто расстанутся с огромными деньгами. Еще более наивно верить в то, что эти господа не имеют мощной поддержки во властных кругах России. Без такой поддержки нынешняя экономическая ситуация никогда бы не могла возникнуть. Поэтому не надо ждать от правительства финансовых вливаний. У него сейчас просто нет для этого средств. Не надо ждать от нас и резкой смены курса а тем более изменения сложившегося в стране социально-экономического уклада. Возможно, такие изменения и необходимы, однако у правительства пока недостаточно власти для их проведения. Другие лица, обладающие властью в России, не желают ничего менять. Более того, даже принимаемые нам и меры вызывают у них раздражение. Наконец, со вздохом добавил премьер, и само правительство далеко не однородно. Вот почему я призываю вас поддерживать те изменения экономического курса, которые я и мои единомышленники считаем единственно спасительными для страны. Пусть ваша поддержка не перерастает в конфронтацию с властью, но пусть она в то же время опирается на массы трудящихся и носит политический характер. В настоящее время те, кто хочет блага России, имеют слишком мало власти. И власти может дать только народ. А народ должны организовать в первую очередь вы. Правительство, разумеется, предпримет все меры, которые в его силах, чтобы выйти из кризиса. Однако выход из кризиса, как я пытался показать в своем кратком выступлении, не есть вопрос чисто экономический. В огромной степени это также и вопрос политический. Варяк внутренне напрягся, потому что при этих словах премьер перевел свой холодно испытующий взгляд прямо на него. «Я не держусь за свое кресло, потому и говорю с вами так откровенно», продолжал премьер. «Кроме того, мне, разумеется, понятно, что при сложившейся в России системе власти Положение председателя правительства непрочно по определению. Я согласился занять эту неблагодарную должность исключительно из желания сделать что-то полезное для страны. Кроме того, я убежден, что знаю правильное направление, в котором следует двигаться. Я не призываю вас устраивать политические акции, которые могут дестабилизировать и без того сложную ситуацию в стране, но я считаю, что всем нам пора осознать, не бывает экономического оздоровления без народной поддержки, а, следовательно, безупорной работы по завоеванию этой поддержки. Премьер еще раз пристально посмотрел в глаза Варягу, и тот понял, что означает этот взгляд. Далеко не все, собравшиеся знали, что сегодняшнему совещанию, хотя оно и происходило в весьма доверительной обстановке, накануне вечером предшествовала встреча премьера в узком кругу с теми, кого он имел основание считать своими единомышленниками. Встреча проходила на личной даче премьера в подмосковном Успенском, и на ней присутствовали всего пять человек. Поводом к встрече послужила докладная записка, которую по инициативе Владислава Игнатова составили руководители оборонных предприятий. В записке шла речь о том, что дефолт, несмотря на все свои разрушительные последствия, имеет определенные возможности для выхода из кризиса и, прежде всего, в изменении валютного курса. Дефолт 17 августа открывал отличные перспективы для российских экспортеров например, для оружейного комплекса. Разумеется, премьер не стал бы встречаться с авторами записки только ради того, чтобы познакомиться с ними. Инициатором встречи выступил сам Варяг, и свое предложение он довел до сведения премьера через Анатолия Ивановича Баскакова.